«Адриана Дари. Дарёная истинная. Хозяйка лавки с огоньком». Читают Юлия и Вячеслав Булавины. Глава первая. Ослепительная вспышка сменяется непроглядной темнотой и обжигающей болью на лопатке. «Ваше величие, Роувард Даррелл!» Сквозь пелену боли слышу противники под обострастный голос. «Примите от нас в дар это скромное жилище, чтобы вам было удобно пребывать в нашем уютном городке». И эту деву, которая может скрасить ваш ночной досуг. Мы слышали, что драконы особенно любят невинных девушек с магией. Когда Женя на спине чуть-чуть затухает, я разлепляю глаза, и первое, что вижу — широкоплечего богатыря-красавца с мужественным, широким подбородком, высокими скулами и пронзительным, недовольно сверлящим меня взглядом. Но больше всего бросаются в глаза крупные кисти рук с длинными пальцами. Говорят, что если они большие, то... Совушки, больные головушки. О чём я вообще думаю? Совсем мозгом повредилась. Где я вообще? И что-то подсказывает мне, что Дева в дар — это про меня. Как-то нехорошо звучит. Пока я пытаюсь разогнуться и как-то осознать себя, этот богатырь подходит ближе и смотрит на меня с высоты своего огромного роста. Так, словно я досадное недоразумение на его героическом жизненном пути. Нет, не богатырь. И точно не герой. Просто высокомерный мерзавец. Знакома я была с такими королями жизни. Все с отвратительным характером. «Мне кажется, вы не рады подарку», — вырывается у меня хриплое замечание, как будто я сорвала голос. В глазах этого мерзавца на долю секунды мелькает удивление, но он достаточно быстро теряет ко мне интерес, а потом, отвернувшись, вообще небрежно бросает. «Отнесите всё в дом. И её тоже». Мужчина едва заметно дёргает уголком рта, как это бывает, когда чем-то недовольны. «И оденьте уже, а то простынет». Какой уж там досуг. Она и полы помыть не сможет. Полы? Да что он себе? Только сейчас начинаю ощущать происходящее в полной мере. Кроме двух голосов, на меня обрушивается гомон толпы, цок от копыт, скрип снега под чьими-то сапогами, а ещё множество запахов от свежего хлеба до конского навоза. И холод, пробирающий до самых костей холод, потому что на мне тонкая хлопковая сорочка без рукавов и... как бы всё. Меня грубо хватают за руку, резко дёргают вверх и подталкивают вперёд. «Давай, поднимайся! Нечего тут рассиживаться!» Сипла говорит один из поднимающих. Я выдёргиваю руку из его пальцев, но чуть не падаю снова. Меня спасает только то, что второй придерживает с другой стороны. «Я сама!» Пытаюсь огрызнуться снова, но как-то это звучит не очень героично. «Эх, девочка! Дракону в лапы попасться!» Слышу я не очень искреннее причитания какой-то старушки справа. «Но сама хотела. Сама выбрала. Вот пусть и расплачивается». Ноги еле идут, а ступни уже окаменели от колючего холода промёрзшего камня. Однако ослушаться здоровика которому меня подарили, не осмеливаются, и мне на плечи ложится тяжёлый камзол, пропахший табаком и крепким алкоголем. В голове бьётся мысль. «Да где же я?» «Вроде себя осознаю, а собрать мысли в кучу не могу». Как если бы я ехала по абсолютной темноте, а впереди видела только освещенный фарами участок. «Как думаете, она переживет первую ночь с ним? Он же... зверь!» С каким-то злобным предвкушением говорит женщина слева. От камзола становится теплее, но ожог на спине взрывается болью. «Да что там у меня такое-то?» «А метку? Метку-то видели?» Бабка говорила, что последний раз такую ставили еще в ее молодости девушке. Её тогда отправляли выкупом в Эльвариум. Рабская метка. Ради чего только не пойдут ради безбедной жизни. Эти слова взрывают мой мозг чужими воспоминаниями. Марика, так зовут девушку, которой я теперь стала, стала подарком для приезжего дракона, попыткой задобрить его выторговать лучшие условия. Не просто как служанка, как привязанная рабыня, теперь без хозяина ей, то есть мне, не жить. И пошла она на это добровольно». Я вспоминаю всё, словно у меня в голове умещаются две жизни — моя и её. Как в фантастических фильмах. Или, скорее, фэнтезийных. Мы уходим с главной площади Хельфьорда, города, в котором я оказалась. И в последний момент мой взгляд выхватывает в толпе обладателя того самого подобострастного голоса, который я услышала первым. Мэр Гриндерг — главная причина, по которой Марика пошла на это. Толстый, с блестящей лысиной и пирожками-губами, вытянутыми сейчас волчную улыбку. Он подмигивает мне, намекая, что есть у нас одна большая тайна. А мне аж тошно становится от одного его вида. Он решил дополнительно поставить метку Марики, чтобы не дёргалась. Только я-то не Марика. Буду надеяться, что это обратимая реакция. Мы проходим по главной улице Хельфьорда до самого крайнего особняка на отшибе куда меня и впускают, оставляя одну. И всё это время меня сопровождают охи и ахи о моём страшном будущем и злорадство о том, как я расплачусь за свой выбор. Как обычно, делают выводы, зная только вершину айсберга. Это обижает, злит, расстраивает своей несправедливостью. Но что есть настоящая несправедливость? Справедливо ли, когда подающая надежды аспирантка моего мужа случайно оставила на моём столе листок с фото УЗИ их будущего ребёнка? На следующий день, после того, как я узнала о своей замершей беременности. Я не хотела устраивать сцен, просто хотела спросить, зачем. Зашла в лабораторию, но аспирантки на месте не было. На столе дымила реакционная смесь из её эксперимента. «Я же ей говорила, что нельзя?» Вздрагиваю, когда за моей спиной захлопывается входная дверь. Резко оборачиваюсь. Передо мной стоит тот самый мерзавец-богатырь, хмуро и подозрительно рассматривая мой внешний вид. «Ну, здравствуй, подарочек!»